Глава девятая. Наверное, нужно было остаться в аудитории и дождаться следующей лекции. Ну или ещё одной необычной практики. до да чего угодно, только не... В общем, не нужно было идти в столовую на обед. Шумные студенты приходили, уходили, стояли у раздачи, набирали полные подносы и размещались за столиками, которые каждая компания адептов закрепила за собой ещё вчера. Наш оказался в самой красивой части столовой, где мы и сидели в прошлый раз. Как оказалось позже, вид из окна на заснеженные горы любила и Ракель. Девушка появилась в столовой со свитой. Три подружки семенили за ней, едва не придерживая полы ее серебристой мантии. Заглядывали в лицо и восхищенно открывали рты на каждый поворот головы королевы. Мы с ребятами как раз доедали яблоки и печенье, но десерты тут же были забыты, стоило Ракель появиться у нашего столика. «Симпатичный шарфик», — улыбнулась Акея, взглянув на головной убор девушки. Ракель прикрывала теперь свою прическу отрезом шёлковой ткани. За столик мест нет, недовольно буркнул Алан. Лицо королевы не выражало никаких эмоций. И пусть она была всего лишь королевой академии, в её жилах всё равно текла кровь высшего рода, и поведение у девушки было соответствующим. Ты испортила мои волосы, холодно бросила она, переведя на меня взгляд холодных синих глаз. Это было не я, а огонёк. Он висел над тобой, значит, ты «Молчи! Я подошла сказать, что если ты в течение сегодняшнего дня заберёшь своё заявление на обучение в этой академии, то сможешь жить спокойно, и я не стану искать тебя по городу или королевству». Парни фыркнули, Экей встревожилась и спряталась за плечо Чеда, а я поднялась на ноги. Даже так я едва доставала до подбородка Ракель, но это не мешало мне смотреть ей в глаза с вызовом. «Ты не знаешь, с кем связалась?» — улыбнулась я. а «Вот как? Неужели ты являешься кем-то ближе к его величеству, нежели я?» Ракель развеселилась. «Нет», — усмехнулась я мысленно. «Я просто девчонка из такого мира, который тебе и не снился». Говорить это вслух не стало, но улыбнулась еще шире. В глазах Ракель мелькнуло непонимание. «У тебя есть сутки», — бросила она, разворачиваясь. Её подружки побежали следом за ней на выход из столовой, а я вернулась на место, подвинула к себе ближе тарелку с фруктами и с наслаждением вгрызлась в яблоко. Никогда не любила ссориться с кем бы то ни было, но я умела это делать, а ещё всегда умела выигрывать. В мире, где я родилась, дети и подростки часто бывают жестоки. Они унижают слабых и бьют беззащитных. Они ненавидят нищих. Я же была слабой, беззащитной, нищей. Ходила в школу в драной обуви круглый год. «Лютой зимой в тонкой куртке, которую продувало ветром. Я всегда была объектом для насмешек, пока не научилась отстаивать свою честь». «Она же тебе жить не даст», — с ужасом прошептала Икей. Чет молчаливо с ней согласился, а алан спрятал глаза в стакан с соком. «Успокойтесь», — фыркнула я, проглотив последний кусок. «И не с такими справлялась. Я не собираюсь забирать заявление. А ещё чего. Ракель учится последний год. Уж год как-нибудь продержусь». мы тебе поможем». Обречённо вздохнула Экей. «Не стоит», — отказалась я. «Не хочу, чтобы она и к вам прицепилась». «Я справлюсь, правда. Ну кто она такая? Обычная девчонка, как и мы с вами». «Она родственница короля», — напомнил Чет. «В стенах академического городка она никто», — подмигнула я ему. «Ректор говорил, что во время учебного года мы все равны. Здесь нет лордов, герцогинь, графинь, принцесс». «Есть только студенты, и ближайшие месяцы Ракель просто студентка. Закон Академии не читал, что ли?» Подколола и Ачеда. Парень усмехнулся, покачав головой. Остаток учебного дня прошел спокойно. Магистр не вызывал мертвецов, не пытался нас сжечь, не отдавал на съедение драконам. Да, лекции оказались сложными для восприятия, потому что преподаватель давал такую информацию, которую с первого раза в голове не желало укладываться, а второй раз он не повторял. Приходилось записывать очень быстро. За последний год я натренировалась пользоваться зачарованным пером, но всё равно отставала от ребят. «А чем сову укормить?» — спросил Аллен, когда мы уже возвращались в комнату после последнего занятия. «Ничем!» — отмахнулась Экей. «Мёртвые не едят». «Очень даже едят», — сказал Чет, отпирая дверь. «Когда в Гройсоне было восстание мертвецов, погибли трое жителей деревни. Сожрали их, только сапоги да одежку оставили. Ну, ещё кишки и кости». «Фу!» — кей треснула парня по руке. «Замолчи!» «Что замолчи-то?» Чет ввалился в гостиную, и мы следом за ним. «Когда магистр Пент сделает из тебя настоящего некроманта, тебе придётся часто видеть чьи-нибудь внутренности и упокаивать мёртвых». «Об этом я как-то не подумала», — поморщилась побледневшая кей «Меня тошнит! Фу! Вообще, я хотела стать тёмным магом!» «Прогонять привидения из старых особняков, лишать гомункулов силы воли и разума. Я не хочу копаться в кладбищенской земле». Мы втроём одновременно посмотрели на икей. «Как ты родилась с такой силой?» — задумчиво спросил алан «Сила никогда не появляется у того человека, который не способен её принять. Тебе следовало быть целителем или воздушником, но никак не некромантом». «А я знаю». буркнула соседка. «Весь мой род — это целители и алхимики. У нас не было тёмных». «А что твой отец думает об этом?» — прищурил Салан. Мы зашипели на него, а Экей задумалась. «Он был рад, что я такая. Говорил, что тёмный — это элита у Аверы. Пророчил мне блестящее будущее, безбедную жизнь и уважение в обществе. Я ведь тёмная, а они...» Девушка подняла на нас взгляд. «Мне нужно написать маме письмо. Спрошу, как так получилось, и не было ли у нас в роду некромантов?» Пока подруга писала, зачеркивала, мяла бумагу и писала снова, я собиралась на тренировку с Редли. Приняла душ, почитала устав Академии, который мне любезно одолжил Чет. Переоделась в другой, более удобный комбинезон и обула сапоги на шнуровке. Часы пробили десять вечера. Я сказала Ике, что хочу прогуляться в одиночестве, чтобы не задавала лишних вопросов, и выскочила из комнаты. Академию знала, как свои пять пальцев. Найти зал для тренировок не составило труда. и уже спустя несколько минут стояла в начале открытой галереи. Здесь же был крытый зал, но Редли ждал меня не в нём. Он стоял, облокотившись о колонну, дышал свежим воздухом, любовался горами. Нас здесь никто не мог увидеть. Портик находился прямо у стены, которая отделяла академический городок от скалистой местности. «Магистр?» — окликнула я его и спрыгнула с последней лестничной ступени. «Я не опоздала?» «Вкратце я тебе уже объяснял, в чём будут заключаться наши тренировки. Ты запомнила?» «Бой в темноте?» Начала я и осеклась, кивнув на многочисленные фонари, заливающие тёплым светом всю галерею. «Не выйдет, кажется». «Смешная», — ровным тоном сказал мужчина. Обернулся ко мне и взглядом указал на стену перед собой. «Встань там, прислонись спиной». Я сделала, как он велел, и застыла, ожидая дальнейших распоряжений. Ветер стих. С неба сорвались первые капли дождя и забарабанили по крыше, высокому каменному забору. Полянка между портиком и забором ещё не просохла после утреннего дождя, как её грозилось размыть новым потоком. Осень, она в любом мире осень. Холодная, промозглая, запахом озона, вечно серым небом и тусклыми красками. Но всё равно волшебная. «Закрой глаза и слушай», — приказал магистр. Я зажмурилась, сосредоточилась на звуках. Говорят, что в темноте обостряется слух, но со мной такого не произошло. Я не услышала ничего нового. Всё тот же шум дождя, свист ветра. Шаги, едва слышные, невесомые, они приближались ко мне. Следовало разобрать, с какой стороны магистра, но звук рассеивался и тихо шелестел повсюду. «Что ты слышишь?» — раздался голос рэдли прямо надо мной. Я перечислила, хмыкнула непонимающе. «Что мы делаем?» «Думала, вы будете учить меня драться?» — улыбнулась я. «Буду. Не открывая глаз, забери у меня палку». «Палку? Давай же». Я протянула правую руку вперёд. Примерно вспомнила, на каком уровне находятся руки магистра, и безошибочно схватила его за... «Адель!» — хрипло выдохнул он. Испуганно распахнула глаза, отдёрнула руку и спрятала её за спину. Моё вмиг покрасневшее лицо выдало мои чувства с головой. «Простите!» — я пыталась держать смех, но в то же время сгорала со стыда. «Сами ведь сказали забрать, не открывая глаз!» Редли отдал мне метровую дубинку, похожую на черенок от лопаты. «На настоящее оружие перейдём не скоро Мужчина мельком скосил глаза на свой пах. «Я тебя побаиваюсь!» У магистра в руках была такая же палка. Он отошёл от меня на несколько шагов. Я двинулась чуть правее и встала посреди галереи. Первый выпад Редли проворонила, и тут же была за это наказана. Деревянный меч больно хлестнул меня по пятой точке. Мне бы выругаться, но сдержалась. У меня была цель победить в турнире не столько ради спасения Редли, сколько ради ЭКей. Девчонке нужны деньги на обучение, а я всё равно уже ввязалась в эту авантюру. Первые несколько минут просто старалась не попасться куратору. Даже успевала любоваться тем, как перекатываются под тонкой тканью чёрной рубашки его литые мышцы. Как мужчина двигается, плавно, скользя по каменному полу. Любовалась тем, как вспыхивают и гаснут янтарные всполохи в его глазах. Но вскоре мне наскучило. Да и Редли, кажется, тоже. Он не торопил меня, дал время настроиться. Нападала я, не щадя ни себя, ни его. Впрочем, мужчина ловко уворачивался каждый раз, а вот на мне уже живого места не оставалось. Причем неоднократно умудрялась бить саму себя по ногам. Дважды споткнулась о палку, когда одним концом уперлась ею в пол. Дыхания не хватало, комбинезон промок и сросся с телом. Коса расстрепалась, волосы липли колбуйщикам. Лёгкие нещадно жгло, и я почти сдалась. Мы... мы бились. Ну ладно, я пыталась биться, а куратор с места почти не сходил. Лениво отбивал мои удары, наклонялся, когда моё оружие свистело над его головой, и мягко, как кот, менял своё положение. Кружились мы долго. Дождь закончился, снова поднялся ветер и остудил моё разгорячённое лицо. «Хватит!» — застонала жалобно, отбрасывая палку. Для первого раза достаточно». В ту же секунду, одним рваным движением, магистр повалил меня на пол, своей ногой прижал мои бедра, а рукой обхватил горло. «Я не то что пикнуть, удивиться не успела». «Ты проиграла», — негромко сказал он. «Да мы же не соревнуемся еще, это моя первая тренировка. Я болталась туда-сюда по портику, махала дубинкой и старалась не орать, когда вы меня били. Вам вообще разрешено избивать учеников? Сомневаюсь». Магистр вздохнул тяжело, даже будто обречённо. «Отпустите!» — я скосила глаза на его руку, стискивающую мою шею. «Ты кое-что обещала, Адель, тем вечером, после того, как спасла меня!» «Я ничего не помню, значит, ничего не было!» — нахмурилась я. Под ложечкой засосала, но страха как такового не было. Я просто не могла представить, что магистр известный человек, ладно, дракон, сможет сделать со мной что-то плохое. «Было!» В темных глазах мужчины вспыхнуло пламя и тут же погасло. Вставай, прогуляемся кое-куда.